Примитивному человеческому обществу невозможно было просто додуматься до таких выводов, которым только-только подбирается современная наука. Если бы речь шла только о каких-то самых общих соображениях, другое дело, вероятность этого была бы. Но мы имеем дело с весьма детализированной информацией. Пусть эти детали составляют лишь краткие обрывки некой целостной системы представлений, Наши предки получить знания в таком виде, в каком они отражены в древних легендах и преданиях, могли только со стороны, от весьма высокоразвитой цивилизации. Собственно, они и сами в этом признаются. Знания получены ими от небесных богов. Показательно, что на каждом этапе наших научных представлений, всякий раз, когда они выходят на новый уровень, вновь обнаруживаются соответствующие параллели с тем, что утверждают древние легенды и предания. Это говорит о том, что знание об основных законах мироздания, заключенное в мифологии, имеет высочайший уровень. Впрочем, от инопланетной цивилизации, которая уже тысячу лет назад намного превосходила наш современный уровень и которая передала людям это знание, нового ожидать и не приходится. Это подводит к идее, что мы в принципе имеем возможность выудить из древних легенд и преданий то знание, до которого сами пока не дошли. Но это именно в принципе. В реальности сделать это далеко не просто. Хотя и возможно. В качестве странных и бессмысленных для наших предков знаний, я склонен рассматривать и те, что относятся к астрономическим и календарным знаниям. Календарь так или иначе привязывается к движению небесных тел, поэтому является лишь частным случаем астрономического знания. Возможно, это многим покажется странным, ведь нам буквально со школьной скамьи рассказывают довольно стройную версию о длительном развитии целой системы наблюдений за небом только лишь ради того, чтобы мореходы не заблудились в открытом океане, а землепашцы не прозевали момент начала посевной. Однако стройность этой версии абсолютно надумана. Мореходы в древние времена ориентировались преимущественно по форме береговой линии, и это было основным занятием, которое с них спрашивалось и в котором они нуждались. В открытом море при знании формы береговой линии точная ориентация является совсем ненужной даже излишней. Достаточно знать направление на стороны света, которое легко определяется по полярной звезде, указывающей на север. И уже можно с хорошей точностью плыть в нужную сторону. А при достижении берега в какой-то приблизительной точке можно далее руководствоваться той самой береговой линией. Это гораздо менее трудоемко, более надежно. И не требует непрерывного учета ветра, течений в каждой точке пути. По такой схеме, собственно, и плавали даже еще в не столь отдаленные времена. Аналогично и с землепашцами. Спрашивается, зачем им точный астрономический календарь, если погода каждый год разная. Колебания климата на нашей планете были всегда. а урожай зависит прежде всего от этих самых колебаний климата. И если какой-то год, скажем, 1 мая, уже устоялась тёплая и сухая погода, то на следующие вполне ещё могут быть продолжительные заморозки. И не нужно быть большим специалистом в области сельского хозяйства, чтобы понять, что ориентировка на универсальный календарь вместо текущей погоды будет приносить вовсе не пользу, а серьёзный вред. Поэтому во все времена у землепашцев ценились гораздо больше не те, кто знал точную дату календаря, а те, кто мог глазом по народным приметам и рукой по влажности почвы определять наиболее благоприятный момент посева. Похоже, что слабость традиционного объяснения видна даже самим историкам, поскольку они в последнее время всё меньше упоминают мореходов и землепашцев, И все чаще ссылаются на некие культовые традиции, связанные якобы с поклонением солнцу и другим объектам небесного свода. деескать наши древние предки уделяли столь большое внимание движению небесных тел, поскольку увидели за ними некие сверхъестественные силы, которые управляют всем на земле. модификация этой версии, которая используется для объяснения некоторых особенностей древних сооружений, ныне уже развилась в целое направление, которое принято называть теорией палеострономической ориентации объектов. Хотя я более склонен называть эту версию теорией палеострономического умопомешательства. По представлениям историков, нашим далеким предкам больше нечем было заниматься, кроме как ворочать громадные многотонные каменные блоки всего лишь ради того, чтобы зафиксировать пару-тройку точек на небосводе, которые чем-либо примечательны с точки зрения движения небесных тел. Чаще всего движение Солнца, реже ярких звезд и созвездий. И вроде бы такие точки находятся, чуть ли не для всех древних сооружений, а для некоторых, типа знаменитого Стоунхенджа, целые комплекты Таких точек но что здесь является реальным фактом а что всего лишь надуманной интерпретации во-первых примечательных объектов на небе много суточное вращение всего небосвода годовое движение нашей планеты вокруг солнца и прецессия вращения земной оси вокруг некого направления со скоростью один оборот за период примерно 26 тысяч лет Все это приводит к тому, что видимое положение этих объектов постоянно меняется. В результате практически для каждого направления можно найти какой-нибудь примечательный небесный объект, который в какое-то время оказывается расположенным именно в этом направлении. В этом сейчас легко может убедиться любой желающий при помощи широко доступных компьютерных астрономических программ. И даже если некое сооружение построено с явной привязкой к конкретному направлению, будет ли это в подобных условиях означать, что земное сооружение возводилось именно с учетом положения конкретного небесного тела в конкретное время? Достаточно очевидно, что такая связь весьма сомнительна и требует отдельного доказательства в каждом конкретном случае. доказательства, которое должно базироваться еще на чем-нибудь, кроме голых предположений и случайных совпадений. Во-вторых, фиксация конкретного направления с помощью громадных каменных глыб чрезвычайно более трудоемка, чем фиксация того же направления с помощью, ну скажем, обычной палки или ствола дерева. Конечно, древесина материал недолговечный, но палку или столб, или ствол дерева всегда можно заменить на новую, и это не требует каких-либо существенных усилий. Достаточно регулярной подчинки раз в несколько лет или даже десятков лет, и готова обсерватория с минимальными трудозатратами. Более того, это будет только стимулировать поддержание постоянного штата астрономов, а следовательно и способствовать сохранности соответствующего знания. В-третьих, использование камня заведомо ухудшает эффективность работы такой обсерватории. Достаточно очевидно, что чем тоньше ориентир, тем лучше будет точность при наблюдении с одного и того же расстояния. И эквивалентом простому деревянному столбу по точности будет уже конструкция как минимум из двух больших камней, которые к тому же еще надо будет умудриться поставить и зафиксировать параллельно друг другу. всего лишь заменив простой столб щелью между каменными блоками в четвертых как следствие из предыдущего пункта определяемая исследователями ориентация реальных каменных сооружений на какое-либо направление обладает в подавляющем большинстве случаев весьма заметной погрешностью которую предпочитают не упоминать что увеличивает сомнение в общем в наличии ориентации как таковой пятых очень часто путают астрономическую привязку с географической. Если некий объект имеет, например, окна, направленные на восток и запад, то согласно элементарным астрономическим закономерностям, в дни весеннего и осеннего равноденствия входящее Солнце будет видно аккурат через восточное окно, а заходящее через западное. Только привязка к Солнцу здесь будет абсолютно ни при чем. Для определения же географических направлений вовсе не обязательно выстраивать на века вечные каменные конструкции. В любой солнечный день для весьма точного определения направления на север, а соответственно и на все другие стороны света, достаточно абсолютно элементарной операции. Берём палку и веревку с небольшим камнем. Утром втыкаем палку в землю вертикально с помощью отвеса. веревка с камнем, затем с помощью освободившейся веревки проводим окружность с центром в месте расположения палки таким образом, чтобы тень от палки была длиннее радиуса проводимой окружности и ждем, когда конец тени от палки расположится прямо на окружности, отмечаем соответствующую точку и опять ждем, тень станет меньше, а потом начнет снова расти. когда конец тени от палки снова расположится на окружности, отмечаем вторую точку. Теперь осталось только соединить середину отрезка между двумя отмеченными точками. Я уже не буду описывать опять-таки элементарные действия с помощью веревки для вычисления точного положения середины отрезка. Это входит в рамки школьного курса геометрии. И точку, в которую воткнули палку, и все. Направление север-юг, отмечено с великолепной точностью, с минимальными трудозатратами. Достаточно одного человека, который даже не успеет устать от своих манипуляций. А если вдруг не захотелось повторять каждый раз эту элементарную операцию, то можно выложить по однажды определенному направлению стрелку или даже просто линию из небольших камней. Еще час другой ленивой работы. И никакие Стоунхенджи не нужны. Но если столь очевидна абсурдность назначения многочисленных каменных сооружений в качестве обсерваторий, то зачем историкам потребовалась эта версия? Да просто нужно было найти какое-то объяснение в рамках традиционной версии тем астрономическим знаниям, которыми обладали наши далекие предки. Ведь без очень длительных и весьма точных астрономических наблюдений невозможно получить Не ту продолжительность года, которая обнаруживается в надписях «Майя» и которая согласуется с современными астрономическими данными, не ту точность «Эфемерит» – таблиц, описывающих движение небесных тел, которые найдены в Междуречии, не продолжительность периода такого явления, как «Прецессия», о котором явно знали наши предки в совершенно разных регионах планеты – Часто ошибочно утверждается, что майя будто бы имели более точный календарь, чем современный. На самом деле это не так. Майя на практике пользовались весьма неточным календарем в 365 дней, а ошибочный вывод о точности календаря сделан на основе обнаруженных археологами записей, отражающих соотношение между разными астрономическими циклами. Из этих соотношений можно вычислить очень точно продолжительность года. Правда, получится дробное значение, а майя дробных чисел не знали. Но продолжительность года это одно, а точный календарь все-таки несколько другое. Впрочем, к подобному знанию люди никоим образом не могли прийти самостоятельно. Даже если бы тратили львиную долю своего времени только на астрономические наблюдения. Дело в том, что Как для получения точной продолжительности года и эфемерит, так и для самого обнаружения явления прецессий, нужно не просто наблюдать за небом. Нужно еще, во-первых, четко и точно фиксировать и описывать положение небесных тел. И во-вторых, передавать это описание из поколения в поколение так, чтобы информация не терялась и не искажалась. Для примера. Прецессия приводит к относительному смещению Солнца на фоне звезд всего на 1 градус за 72 года. И при этом надо обойти каким-то образом тот неудобный момент, что при Солнце звезд не видно. Между тем практически все найденные рабочие астрономические записи весьма общие и даже расплывчатые. А у Майя так вообще полностью отсутствуют. У них есть лишь итоговый результат в виде готовых таблиц и соотношений более того для точных астрономических расчетов нужен весьма точный хронометраж но чем и как древние могли отмерять время если пользовались в лучшем случае лишь солнечными часами которые ночью в единственно доступное для наблюдения за звездами и планетами время абсолютно не работают Но есть и совсем поразительные знания, которые никакими простыми астрономическими наблюдениями получить невозможно в принципе. Например, в арсенале у индейцев Мезоамерики, среди названий Венеры, есть и такое, которое переводится как «звезда, которая курит». О чем это? О ее атмосфере или вулканах? Однако без серьезной оптики атмосферу нашей соседки не разглядеть. А для того, чтобы узнать о наличии на ней вулканов, нам пришлось посылать межпланетные зонды. Тогда откуда такое знание у индейцев? И зачем оно им?